Глава восьмая. Стрельнув в Дэна взглядом, лезу в пакет, и из всего многообразия, представленного сухариками, семечками, чипсами и сушеными кольцами кальмара, выбираю чупа-чупс. «На сдачу дали», — комментирует мой выбор Артём. Посиделки продолжаются, парни говорят о тачках, обсуждают новый байк Дэна. Я изо всех сил стараюсь вникать Получается не всегда. Например, когда речь заходит об особенностях его подвески, в некоторых терминах я плаваю. Воспользовавшись тем, что все разбрелись, лезу в интернет, чтобы заполнить пробелы в моих познаниях конкретно об этом байке. «Убери, мелкая! Меня сейчас стошнит!» Скидываю голову и напарываюсь на полной брезгливости взгляд. Развалившись на диване напротив, смотрит на меня, как на таракана, вылезшего из-под плинтуса. Обидно и очень больно. Чувствую, как в горле образуется комок, а глаза предательски наполняются слезами. Чтобы не разреветься, прикусываю щеки изнутри. За что он так со мной? Какое ж ты дерьмо, Тюменцев, шепчу, поднимаясь из-за стола. Все. Всему есть предел. Чувства чувствами, а в грязь себя втаптывать я не позволю. Пусть только попробует подойти или заговорить со мной, узнает, какая я в гневе. Пусть забудет и про кофе, и про супчик, и про таблеточки по утрам. Через час в коридоре слышатся шаги, а затем стук в мою дверь. — Открой, мелкая! — раздается с той стороны его голос. — И не подумаю, пошел он к черту! Прибежал, испугался, что я брату нажалуюсь. Стук повторяется. — Эля! Эля? Господи, какая честь! Вспомнил мое имя. Ни мелкая, ни зараза, ни пигалица, ни мокрощелка. Эля! Поздно, Денчик. Эля больше тебя знать не желает. Обнимаю подушку и отворачиваюсь лицом к стене. Он больше не стучит, скрывается в своей комнате, громко хлопая дверью. Матвей приезжает рано, до того, как открывается сервис, и до того, как я спускаюсь вниз. «Я сегодня вечером с девочками встречаюсь», — сообщаю, найдя его в одной из смотровых ям. «Где?» «В клубе». «Каком?» «Факир, еще вопросы будут?» За спиной слышатся шаги, и вскоре в нос проникает его запах. «Ты как?» Тихо спрашивает Дэн. «Ой, а что это такое происходит? Кому-то стыдно за вчерашнее поведение?» Обхватив себя руками, игнорирую вопрос. «Что опять случилось?» — хмурится Матвей. «Ничего», — буркаю отрывисто. «Дэн, нормально все. Ну и ладненько. Крутанувшись, пересекаю гараж и выхожу на улицу. Жарко, но терпимо. Слоняюсь по заднему двору, играю с чапой, спрятавшись в тени, залипаю до обеда в телефоне. А ближе к вечеру начинаю собираться в клуб. Принимаю душ и завиваю волосы плойкой в вертикальные локоны. Наношу вечерний макияж с акцентом на глаза и надеваю нежно-розовое платье Бэби Долл с завышенной талией и пышной юбкой. На ноги все те же босоножки на каблуке. Похоже, Придется обойтись без танцев». Ровно в семь приложение сообщает, что такси прибыло. «Отлично. Беру маленькую сумочку с поетками и иду вниз». «Твою!» — заметив меня, начинает Артем, но, бросив испуганный взгляд на Матвея, затыкается. «Скинь мне телефоны твоих подружек», — требует брат, вставая на пути. «Нафига!» «Так мне будет спокойнее». «Ничего со мной не случится, я взрослая. Сейчас никуда не поедешь». Сцепив зубы, чтобы не разругаться с ним окончательно, пересылаю на его номер контакты девчонок. «Все, могу я идти?» «Не пей и не задерживайся». «Ага, а еще ни с кем не разговаривай, не танцуй и не целуйся». Громко цокая каблуками, направляюсь к раскрытой железной двери, И резко, едва не падая, торможу, потому что выход мне преграждает мужская загорелая рука в мазуте. Куда собралась? Медленно, проехавшись взглядом по моему луку, интересуется Дэн. Он, весь перемазанный машинной смазкой, потный и офигенный, воняет и источает божественный аромат одновременно. Люблю «Ненавижу, мудака!» «Не твое дело!» Чуть склонив лицо, поправляю бровь средним пальцем. Он молчит и пропускать меня, похоже, не собирается. Я, гордо вскинув подбородок, тоже. «Ну?» — повторяет негромко. Моть, отзови своего пса!» «Куда она намылилась, разодетая, как матрешка?» С вызовом спрашивает Дэн у подошедшего брата. «Пускай идет!» Послав Тюменцеву торжествующий взгляд, аккуратно, чтобы не запачкаться, протискиваюсь мимо него и выскальзываю наружу. «Счастливо оставаться, мальчики! Сегодня Элина очередь зажигать!» Выхожу из такси у клуба и достаю телефон, чтобы позвонить Ксюше. Она обещала провести через охрану. «Привет! Скажи на входе, что к Сабирову!» «Сабирову? Это кто?» «Да брат мой!» смеется она. «Димит!» «А, поняла! Сейчас буду!» Благополучно прохожу пост охраны и оказываюсь внутри модного клуба. Черные матовые стены, потолок и детали интерьера, подсвеченные сиреневым неоном. Круто! Крутя головой, прохожу сквозь толпу и прямо у танцпола за столиком вижу знакомые лица. «Привет!» пищит Жанна, заключая меня в свои тощие, пахнущие Диором объятия, а затем разворачивается к сидящим на двух диванах, которые, благодаря грамотной подсветке, кажутся парящими в воздухе. «Ребят, знакомьтесь, Эльвира!» «Здрасте!» — машу всем пальчиками и падаю с самого края рядом с Ксюхой. Зачетно выглядишь!» — вместо приветствия резюмирует она. Я, развернувшись на девяносто градусов, тоже ее осматриваю. Серебристое, похожее на рыбью чешую платье, зачем-то усыпанное блестками декольте, черные выпрямленные волосы и ярко-красный рот. «Ты тоже!» — чмокаю, как учила Алла, в воздух рядом с ее щекой. «Где твой брат?» «Я видела его мельком в прошлом году, но сейчас его здесь точно нет». «Скоро приедет с друзьями. А что, соскучилась?» «Да нет», — спросила из вежливости. Ксения громко хохочет и начинает показывать мне на столик в самом углу зала. За ним сейчас обитает ее новый кумир. «Да где?» Рассмотреть абсолютно ничего невозможно, потому что вокруг стола, как вокруг пилона, вьются полуголые девицы. Словно там проходит кастинг в стриптиз-клуб. «Слева!» — шипит на ухо. «Видишь? Высокий блондин!» «Как я увижу, если он сидит?» Начинаю раздражаться. Отслеживать ее симпатии — это как отслеживать новые модели айфона. Никаких нервов не хватит. Прошлым летом я помогала ей выслеживать брюнета Сережу. Осенью, заделавшись мисс Марпл, шерстила страницы соцсетей какого-то Руслана. Весной по скайпу вытирала ей сопли из-за рыжего Вовчика. И вот теперь... Как, говоришь, его зовут? Вася. Вася? Уточняю я. Как кота? Не имя красит человека, а человек — имя. Помнится, то же самое она говорила мне, когда запала на друга брата по имени Игнат. Ожидаемо спокойно посидеть и познакомиться с новыми людьми мне не дают. Вся, искрутившись на месте, Ксюша тащит меня и Жанну на танцпол. Аккурат перед столиком Василия.